Но, продолжал он, — я считаю, что Клер наткнулась на что-то еще, на что-то посерьезнее, нежели фальсификация результатов клинических испытаний. Например?» «Не знаю, — пожал плечами Кури. Лулу сказала мне, что вы нашли ее тайный телефон?» «Да. Я не стану вникать в тонкость организации нашей системы коммуникации и рассказывать, как звонки перенаправляются через темную сеть и в итоге попадают ко мне. И все же...» Мы договорились соблюдать радиомолчание. Она должна была выйти на связь только когда будет готова передать мне окончательный материал, либо в экстренном случае. Но Клер позвонила вам. Мая подалась вперед. Да, за несколько дней до своей гибели. Что она сказала? Она кое-что накопала. Что-то отличное от подделки лекарств? Да, потенциально более серьезное, кивнул Кори. Она сказала, что пока еще не составила для себя окончательной картины, но хочет послать мне первую часть улик. Он умолк и устремил взгляд своих бледно-голубых глаз перед собой. Больше мы с ней не разговаривали. — Клер послала вам эту первую часть улик? — Кори кивнул. — Поэтому вы здесь и оказались? — Что? — Но мы разумеется, все понимала. Кори с самого начала знал обо всех ее действиях. О том, что она была в клубе и говорила с Лулу, -Лу, что попыталась устроить за ним слежку, Кори Родзинский не просто так все это подстроил. У него была какая-то цель. «Вы здесь?» — сказал он. «Для того, чтобы я мог показать вам, что накопала Кляр. Его зовут Том Дуглас с двумя «С». Кори протянул ей распечатку. Они по-прежнему находились в уединенной комнатке за кулисами стрип-клуба. Это место как нельзя лучше подходило для тайной встречи. Никто не обращал на тебя никакого внимания, и никто сам не хотел становиться объектом чужого внимания. «Это имя что-нибудь вам говорит?» — спросил Кури. «А должно?» «Я просто спросил», — пожал плечами Кори. «Никогда о нем не слышала», — ответила Майя. «Ну и кто он такой?» «Судя по распечатке, кто ты ежемесячно переводил на счет фирмы... Том Дуглас Секьюрити, по 9 тысяч долларов. Май отметил очевидный факт. Это совпадало с суммами предполагаемых тайных выплат Роджеру Кирсу. Случайность? Том Дуглас держал частное детективное агентство в небольшом городке Ливингстон в Нью-Джерси. Собственно, в штате агентства состоял он один. Занимался он главным образом супружескими изменами и проверками фактов биографии. Три года назад Дуглас отошел от дел, но деньги продолжают поступать. Так может быть, там все законно? Он частный детектив на заслуженном отдыхе, новых дел не берет. Но одного крупного клиента из стареньких все-таки за собой оставил. Я бы с вами согласился. Вот только ваша сестра считала, что все не так просто. То есть...» Кори пожал плечами. «Как вы могли не спросить ее об этом?» «Вы не понимаете, как мы работаем». «О, еще как понимаю», — ответила Мая. «Значит, когда Клер на этой почве убили, вы заявили в полицию?» «Нет». «И не сообщили им о том, что она расследовала?» «Я же вам сказал. Когда она умерла, я скрывался». «Не умерла», — поправила его Майя. «Ее сначала истязали, а потом убили». «Я знаю. Поверьте мне, я все понимаю. Но не настолько, чтобы помочь разыскать ее убийцу». Наши источники требуют конфиденциальности. Но ваш источник был убит. Это не меняет характера наших с ней отношений. Забавно, — заметила Мая. Что именно? Вы так радеете за мир без секретов? И при этом не видите ничего предосудительного в том, чтобы разводить и оберегать свои собственные? А как же ваша абсолютная прозрачность? Это нечестно, честно, Майя. Мы были даже не в курсе, что ее убийство имеет отношение к нам». «Да все вы знали. Вы боялись. Если выплывет, что один из ваших источников был зверски убит, это отрицательно на вас отразится. Боялись, что ее кто-то сдал, и это стоило ей жизни. А еще боялись, и, возможно, до сих пор боитесь, что сдал ее кто-то из вашей же организации». «Нет, это не был кто-то из наших», — возразил Кури. «Откуда вы знаете?» Вы сами назвали нас параноиками и перестраховщиками. Я единственный, кто знал про Клер. У нас есть свои меры предосторожности, так что никто из моей организации не мог ее сдать. Вы же понимаете, что люди в это не поверили бы. Они могли бы неверно все истолковать. Это правда. Кури потер виски. Они обвинили бы вас. Наши враги могли бы воспользоваться этим обстоятельством против нас. Другие наши источники — могли бы почувствовать себя под угрозой. «Вы действительно не понимаете?» — покачала головой Майя. «Чего я не понимаю? Вы сейчас занимаетесь оправданием существования секретов. Вы делаете в точности то же самое, что и все те правительства и корпорации, которые вы осуждаете. Это неправда. Правда, правда. Вы защищаете свою организацию любой ценой. Это из-за вас погибла моя сестра» и ее убийца ускользнул от правосудия, потому что вам было важнее защитить вашу организацию. — мая Его глаза недобро блеснули. — Что? — Не вам читать мне лекции о морали. Что ж, это справедливое замечание. Мае удалось задеть куря за живое, возможно, даже слишком сильно. Это была ошибка. Нужно, чтобы он доверял ей. — Так почему Беркеты. Платят Тому Дугласу. У нас нет ни малейших соображений по этому поводу. Несколько месяцев назад мы взломали компьютер Дугласа и проверили сайты, на которые он ходил. Мы раздобыли даже список его поисковых запросов и не нашли ни малейшей зацепки. Чем бы он ни занимался, он это не документировал. Нигде и никак. А спросить его самого вы не пробовали? Он не стал бы с нами разговаривать. А если бы вопрос ему стала задавать полиция, сослался бы на тайну отношения адвоката с клиентом. Все результаты его работы проходят через семейную юридическую фирму Хауэл Энт Леми». Это была фирма «Хизер Хауэл. «И как же нам раздобыть больше информации?» — спросила Майя. «Мы попытались к нему подкопаться, но у нас ничего не вышло», — признался Кори. «Так что я подумал, может, вы попробуете?» Глава 15. В отличие от фильмов, в детективном агентстве Томаса Дугласа не было двери с рифленым стеклом, на котором было бы выгравировано его имя. Офис располагался в неприметном кирпичном здании на Нортфилд-авеню в Ливингстоне, штат Нью-Джерси. В коридоре пахло, как в стоматологическом кабинете — что было недалеко от истины, судя по списку учреждений на стене рядом с ящиками для корреспонденции, Майя постучала в глухую деревянную дверь. Никто не отозвался. Она подергала ручку, заперто. Майя заметила парня в медицинской форме, который стоял у стойки регистрации в противоположном конце коридора и рассматривал ее с деликатностью кувалды. Она улыбнулась ему в ответ, Указал на дверь и пожал плечами. Парень подошел к ней. «У вас великолепные зубы», — сообщил он. «О, спасибо!» — Майя изобразила бурный восторг, по-прежнему продолжая ослепительно улыбаться. «Вы не знаете, когда мистер Дуглас вернется?» «Что, Лапуля? Возникла нужда в частном детективе?» «Лапуля. Что-то вроде того. Это конфиденциально. Она закусила нижнюю губу, чтобы продемонстрировать серьезность. И ладно». «Уж самую капельку кокетства. Вы его сегодня видели?»